Как узнать, вы толстокожий или тонкокожий? Существует множество классификаций характера человека по его психологическим особенностям. Еще одну классификацию предложил недавно американский психолог Эрнст Хартман. Он оформил в научных терминах то, что на бытовом уровне и так было известно каждому из нас. Есть люди толстокожие, а есть и тонкокожие. Хартман вводит понятие Границы психики. Эти границы, отделяющие человека от внешнего мира, могут быть тоньше или прочнее. В наших ежедневных взаимодействиях с другими людьми мы постоянно передвигаем свои границы, держа партнера на расстоянии или позволяя ему подойти поближе. Но границы психики охраняют ее и от неодушевленных предметов и явлений окружающего мира. Люди с тонкими барьерами часто могут чувствовать себя как бы растворяющимися в природе. Составив специальный вопросник-тест на толщину психологических границ, Картман обследовал с его помощью более двух тысяч человек. Он пришел к некоторым общим выводам. Люди значительно различаются по толщине своих защитных барьеров. У одних эти барьеры очень проницаемы, до других все доходит как через стену. Причем это относится даже к остроте восприятия сигналов от органов чувств. Например, те, кто по результатам теста имеет тонкие психические границы, чаще страдают от громких звуков и яркого света. Психика женщин, как правило, менее защищена, чем психика мужчин. Люди с тонкими барьерами более мнительны, у них чаще бывают интересные, яркие, запоминающиеся сны. Люди с более плотными границами психики легче вступают в брак, но получают меньше наслаждения от его плотских радостей. У всех нас кожа с возрастом утолщается. Люди с тонкими границами психики часто бывают творческими личностями, они склонны менять свои взгляды под влиянием опыта. У них часто и без явных причин меняется настроение. Это не обязательно психически неустойчивые личности, и они не более других подвержены психическим болезням, но иметь очень тонкие барьеры может быть довольно опасно для душевного равновесия. С другой стороны, личность со слишком толстыми границами психики часто испытывает затруднения в контактах с окружающими. Различия по этому признаку проявляются довольно рано. Многие люди с тонкими границами говорят, что у них это с самого рождения, точнее с того момента, как человек осознал себя. Исследования показали, что выявить такие особенности удается уже в возрасте 3-4 лет. Но многое зависит и от жизненного опыта. Тонкокожий человек может со временем укрепить свои границы, защищаясь от внешнего мира. Сеансы психотерапии или психоанализа могут постепенно изменить защитное качество. Но, как правило, люди обычно бывают довольны своим складом психики и не хотят его менять. Действительно, и у тонкокожих, и у толстокожих есть свои преимущества и недостатки, и к ним можно привыкнуть. Зато тонкокожие смотрят на толстокожих, как на туповатых и скучных, а те полагают, что тонкокожие – странные типы, чудаковатые и даже сумасшедшенкой. Попробуйте на себе тест Хартмана. Он состоит из 18 утверждений, и вы должны оценить вероятность каждого утверждения по отношению к себе по шкале из пяти баллов. От 1 совершенно неверно, до 5. это полностью относится ко мне. Двойка означает скорее неверно, чем верно, тройка – иногда, четверка – скорее верно, чем неверно. Первое. Мои чувства незаметно перетекают одно в другое. Второе. Мне очень легко вспомнить свои детские чувства. Третье. Меня легко обидеть или задеть. Четвертое. Много времени у меня уходит на мечты и фантазии. Пятое. В художественной литературе, театре и кино я предпочитаю четкие сюжеты, имеющие определенное начало, середину и конец. Шестое. Хорошей организации можно назвать только такую в которой все четко представляют себе свои обязанности и ясно, кто за что отвечает. Седьмое. Всему есть свое место, и все должно быть расставлено по своим местам. Восьмое. Излишняя близость с другими людьми иногда меня пугает. Девятое. Хорошие родители всегда немножко дети. Десятое. Я легко могу представить себя каким-нибудь животным. 11. Когда что-нибудь случается с близким мне человеком или моим другом, я чувствую себя так, словно это случилось со мной. 12. Берясь за какую-то работу, я не люблю связывать себя планом действий, а во многом следую интуиции. 13. Персонажи моих снов часто переходят один в другой, оказываются другими людьми. 14. Часто мне кажется, что на меня влияют посторонние таинственные силы. 15. Невозможно провести четкие границы между нормальными людьми и людьми с психологическими проблемами, невротиками и просто сумасшедшими. 16. Я человек приземленный, практичный, реалист. 17. По характеру я мог бы быть поэтом, художником, артистом. 18. Иногда мне слышится, будто кто-то зовет меня по имени. Но оглянувшись, я не нахожу никого. Для того, чтобы оценить прочность границ своей психики, произведите несложные подсчеты. Надо сложить все баллы по всем 18 пунктам, кроме 5-го, 6-го, 7-го и 16-го. Баллы этих четырех вопросов надо считать наоборот: 1 за 5, 2 за 4, 4 за 2, 5 за 1. При таком перевороте. Три балла как средняя точка шкалы, так и остаются тремя баллами. Результаты. Средний человек набирает обычно 35 баллов. Если у вас 50 и более, ваши барьеры слишком тонкие. 20 и менее, слишком толстые.